Глава вторая Просыпаться не хотелось. «У меня же сегодня выходной?» «Выходной. Значит, поспать могу дольше, а потом пройтись по магазинам. Еще и сон этот странный про королей, старичков и книги». Широко зевнув, повернулась на другой бок и замерла. В глаз бил солнечный лучик. «Значит, я не дома. А где? У Настены, что ли?» Распахнула глаза и смачно выругалась. Несон. И портьеры эти, и кровать с балдахином, и здоровые книги на другом краю огромного ложа. м а р а в ч е расправилась очень быстро, буквально за пять минут притащив мне несколько талмудов. По секрету сказала, что это передал сам король. Ну да, кому же еще выгодно мое просвещение. В общем, читала я до рассвета, пока не уснула, прямо на книгах. Что ж, предстояло мне теперь жить практически в Средневековье. А то есть передвигаться в каретах, отапливаться камином, отправлять письма с гонцами и голубями. Ни тебе телевизора, ни мобильника, ни интернета. Вздохнув, села на кровать и задумалась. Отчего мне жаловаться? Судя по карте, герцогство мое на самом отшибе королевства, далеко от столицы. А значит, далеко от всевидящего ока местного Петра Первого. Письма писать мне некому. В каретах по гостям разъезжать не буду, ввиду отсутствия друзей. Герцогство хоть не особо богато, но и бедности нет. Хлебом и водой питаться не придется. Вот с отоплением беда, конечно. Замок каменный, окна не особо толстые, камин плохо прогревает помещение. Вон, вся кровать влажная, сырость жуткая, а это плохо. это болезни до хороших антибиотиков в этом мире еще не додумались лечили народными средствами а значит можно схлопотать воспаление легких и сгинуть уже на самом деле без переселения душ в дверь раздался с т у к и вошел лекарь как вы себя чувствуете ваша светлость пальцы мужчины сжали запястье считая удары сердца просто отлично простите а генриорал ваша светлость Лекарь правильно понял мою заминку. «Я так понимаю, память не вернулась?» ь о в ы я развела руками и отрицательно покачала головой. Королевский лекарь сказал, что память может не восстановиться, но в остальном вы абсолютно здоровы. Если хотите, можете на завтрак спуститься в столовую, позавтракать в компании Его Величества. «Угу, как же, в компании короля кусок в горло не запихнешь!» Но вряд ли я могу отказаться от такого щедрого предложения. А потому я бы с радостью разделила трапезу с королем. И глазки вниз, и напускное смущение, и румянец. Но румянец искренний. Как представлю леденящий взгляд, так паника накрывает и жарко становится. Тогда я позову Мару, и она поможет вам собраться. Улыбнувшись, местный доктор вышел, оставляя меня одну. Пока никого нет, решила рассмотреть комнату получше. Тем более в туалет хотелось ужасно, а справлять нужду в горшок, стоящий под кроватью, как-то не хотелось. «Там же ванная за дверью, правда?» Пробежав по каменному полу, усыпанному колючей соломой, до двери с надеждой заглянула внутрь. Не ванная, увы, гардеробная, с множеством одежды. Ну, хоть в ночнушки к королю не придется идти, и то хорошо. а вот удобства в замке, видимо, отсутствуют. И это ужасно, особенно если вспомнить историю. Со вздохом разочарование вернулась к кровати. Горшок так горшок, ничего не поделаешь. Не успела лечь, как раздался стук. Кланясь, вошла Мара, неся таз, кувшин и какую-то тряпку. Вот гадство. Я, конечно, с опаской относилась теперь к р а к в е н а м но не была готова к отсутствию водопровода и фаянсового друга. Госпожа, «Помочь вам с утренним туалетом?» Мара смотрела на меня со смесью страха и любопытства. «Конечно, кто знает, что мне может прийти в голову в любой момент!» Выдавив улыбку, покачала головой. «Нет, подбери мне наряд к завтраку, пожалуйста!» Мара кивнула и убежала в гардеробную. А я осталась наедине с тазиком и кувшином. И даже зубы почистить нечем. Не ч и с т я т их тут что ли? Через полчаса я была готова и рассматривала себя в зеркале. Ну что ж, неплохо. Герцогиня была юной девушкой лет восемнадцати. С черными длинными волосами, карими большими глазами и алыми пухлыми губами. Фигура тоже радовала. Небольшая высокая грудь, тонкая талия и стройные ноги. Длинное платье в пол нежного персикового цвета подчеркивал о достоинство фигуры. На ногах удобные мягкие туфельки без каблуков. Волосы решила заплести в косу. Все-таки сколько я пробыла без сознания, не стоит распускать грязные волосы. Получилась такая девочка-цветочек. Пощипав щеки для небольшого румянца, кивнула Мари, позволяя о т в е с т и в столовую. Я разглядывала свой новый дом с большим интересом. Стены обиты тканью. На полу грязная солома. Видимо, чтоб холодно не было. Потолки высокие, огромные окна. Мда, зимой я здесь околею. Спустившись по лестнице, меня подвели к большим дверям, которые открыли, как только я спустилась с последней ступеньки. А за дверью огромный стол с кучей стульев, под потолком здоровая люстра с множеством свечей, на столе куча непонятных приборов и бокалов неизвестного предназначения. А за столом он поднялся со стула, тем самым приветствуя. Та же корона, тот же ледяной взгляд, та же улыбка. По левую руку от величества стоял Эдвард. Мне же предложили сесть по правую. Отказываться не стала. Жить еще хочется. Как вы себя чувствуете? Тон короля был учтивым. Прекрасно, ваше величество. На этом наш диалог закончился и начался завтрак. Кося одним глазом на короля, я смотрела, что и каким прибором он берет. Мои познания в этикете были на уровне школьника. Пару бокалов и столовых приборов я еще могу применить правильно. Но вот беда. Тех же вилок на столе было аж пять штук. И какой из них мне есть омлет? Угу. Второй слева. Король заметил мое метание и с улыбкой сказал. «Леди, не переживайте так. При мудрости м э т и к е т а научитесь. А сейчас завтракайте спокойно. К сожалению, планы изменились, и мне придется отбыть сегодня. Поэтому после завтрака мы переговорим в кабинете вашего покойного мужа». «Он уедет!» «Какое счастье!» — опустила глаза в тарелку, чтобы не выдать себя радостным блеском. А омлет все же вкусный. И слабенькое ягодное вино тоже ничего. Хотя по утрам я предпочитаю кофе, ну или в крайнем случае чай. Осталось пережить разговор с сильным мира сего, и можно заняться осмотром владений. «Леди Алена, присаживайтесь и прочтите вот это». Король сидел за большим дубовым столом и протягивал мне исписанный листок. Присев на край кресла напротив, настороженно забрала. «Что тут у нас?» Элизабет Крин, герцогиня истекая в девичестве Фортен. 19 лет. До замужества проживала с родителями на востоке королевства, в поместье ф о р т о н Отец граф и т о н ф о р т о н погиб полгода назад вместе с женой Алоизой ф о р т о н Причина смерти – карета съехала с дороги и упала в пропасть. Графство унаследовал сын Джордж ф о р т о н «Герцогиня с графом не ладят. Муж герцогини Джеймс Крин 35 лет погиб два месяца назад на охоте. Обстоятельства выясняются. Прошлые герцоги, родители Джеймса, умерли от старости. Детей больше нет». Прочитав написанное еще несколько раз, заучивая имена, подняла глаза. Король кивнул и забрал листок, разрывая его на мелкие кусочки. «Леди Элизабет, вы теперь полноправная хозяйка этих земель». Расскажу про место, в котором мы находимся. Королевство Кристен. Карту посмотрите потом самостоятельно. Столица л и с т о н Меня зовут Ричард Первый. Губы сами растянулись в улыбке, когда я услышала имя теперь уже моего короля. От величества не укрылось и это. Я сказал что-то смешное, леди. Нет, простите. В моем мире тоже был король Ричард Первый. Его еще называли Ричард Львиное Сердце. л е в и н о е сердце? Чем же он заслужил такое прозвище? В ледяных глазах зажглась искорка любопытства. В истории он описывался как выдающийся полководец, ваше в е л и ч е с т в а И глазки вниз. Смирение наше все. Хм, понятно. Все, что надо знать о королевстве и соседях, вы узнаете из книг. Читайте внимательно, особенно законы. Конечно, в моих интересах выдать вас сейчас замуж... Но пока необходимо соблюдать траур, да и подходящую кандидатуру найти не так просто. В любом случае, я пришлю опекуна. Он даст вам информацию, необходимую для управления герцогством». Я молча приподняла руку и, дождавшись кивка, задала интересующий вопрос. «Ваше Величество, а почему опекун будет учить меня, а не заниматься герцогством сам?» Король посмотрел на меня изучающим взглядом и улыбнулся. «Вы задаете правильные вопросы, что не может не радовать. Наедине можете называть меня Ричардом. Знаю, что в вашем мире титулы давно упразднили. А что по поводу опекуна? Тут все просто. Вы не п е р в а е кто попал в наш мир. В королевской библиотеке хранятся записи о таких случаях. Каждый переселенец приносил королевству новые изобретения, идеи». Тем более Эдвард усмотрел в ваших воспоминаниях не только момент смерти, но и элементы быта. Сдается мне, что вы не станете мириться с текущим состоянием поместья, а начнете переделывать на свой лад так, как привыкли. «Переделаю», — буркнула шокированная новостями. «В первую очередь нормальный туалет и ванну». «Расскажите подробнее, леди», — заинтересовался король. «В моем мире уже давно придумали водопровод и септик». «А на г о р ш к е ходят только маленькие дети», — просветила Ричарда и залилась краской. «Вот блин, ну кто же рассказывает королю о горшках?» Величество расхохотался громко и искренне. Вытерев выступившие слезы, мужчина посмотрел на меня и покачал головы. «Я не ошибся в вас, и это радует. а п е к у н прибудет через неделю, а пока не предпринимайте ничего». Все задумки согласовывайте с опекуном. И если он решит, что опасности нет, то можете смело воплощать в жизнь. Я жду вас через год с отчетом во дворце. Приглашение пришлют. А сейчас мне пора в столицу, я и так задержался. Можете не провожать, герцогиня. Удачи вам. Король поднялся с кресла и прошел к двери, но вместо того, чтобы выйти, обернулся. «Леди Элизабет, если создадите что-то действительно необходимое и приносящее доход, я подумаю над вашим замужеством. И, возможно, торопить не стану, а наоборот, разрешу выбрать мужа по сердцу». С этими словами Ричард вышел из кабинета, а я осталась сидеть, словно громом пораженная. Я просто обязана вспомнить все, что когда-либо видела или читала. Подскочила с кресла и забегала по кабинету. Что же придумать, а точнее вспомнить? «Так». — Ладно, надо успокоиться, впереди еще н е д е л и до приезда опекуна. А пока надо привести замок в порядок. Я поморщилась, глядя на грязную солому. — И начать надо немедленно! Вышла из кабинета и наткнулась на Мару. — Отлично, она-то мне и нужна. — Мара, мне просто необходима твоя помощь. — Слушаю, госпожа, — склонилась девушка в поклоне, заставляя морщиться. — Интересно, я когда-нибудь привыкну к госпоже? и поклоном. Мне необходимо осмотреть замок. Необходимо заглянуть в каждое помещение. Конечно, госпожа. Опять склонилась. Предлагаю начать с первого этажа.